Романс прекрасной даме. Роман с прекрасной даме. И не петь вам, и не плакать, У огня по вечерам. Время тайно, время слякать, Ноги носят по дворам. И не петь вам, грустно, грустно, Звезды в блюдцах и в глазах. В доме сторож, в доме пусто, В этом доме петь нельзя. Не взмахнуть изломом кисти, не встряхнуть копной волос, время смахивает листья книг, ладоней и берез, и не жечь вам свеч бенгальских, и не мчаться сквозь метель, но сцепив до боли пальцы, слушать скрип дверных петель. И, набросив шарф на плечи, не смеяться на бегу, отогрел бы да ведь нечем: Нет ни имени. Не губ. Время, время, вечный пахарь, лиц желаний и полей, Не лечи, не сделай прахом, светлый лик любви моей. Даже если я однажды задохнусь от немоты, Не спасай меня от жажды, не стирай ее черты. Дом опустел, опущены жалюзи, Как забрала на веках просто жить и дышать не жалуюсь, просто быть человеком. Невидимкой, окошком терема, ангелом на картинке, где врастает живое дерево в мертвую половинку. Чтоб ни слов, ни долгов, ни времени, чтобы из темноты вглядываюсь, но подводит зрение. Кто это? Ты? Была зима, похожая на сон, где пальцы зачарованной царевны, как муравьи, карабкались по нервам, но тоненько пиликал телефон, и мысль с сардинкой прыгала с руки, и вдруг внезапно становилось душно, и домиком встревоживали уши, похожие на ящерок-зверьки, живущие под письменным столом. И кто-то зябкий, обморочно ёкал, Когда, скользя щетинками вдоль стекол И оттопырив бороду углом, Из сумерек выглядывал январь. Испутав нити нежной карусели, Свистел и скреб залепленные щели И будоражил слякотную хмарь. Была зима, похожая на сон. Закрой глаза, увидишь, как горбатый Бесенок жжет пергаментные платы, Мешая пепел костяным ножом, И веселится ножками суча. Должно быть, он не наигрался с нами, Но прочь его. Ты здесь, я вижу пламя, В твоих огню распахнутых очах. Я вижу все, ведь это я огонь. И я, тот жин, упрятанный в бутылку, До времени, на дне, в пыли, В опилках, я вижу, там за стужей, за пургой Скользит по коже розовый виссон, Но я не вижу, кто меня встречает, Лишь шелк и запах липового чая. Была зима, похожая на сон. Мы подправились на рассвете, Час, когда поднимают сети рыбаки на большой реке. В час, когда величаво строгий, мир в ладонях лежит у Бога, Как поводья в твоей руке. Ты была бы, как южный ветер, и такой, как никто на свете, Чтоб забыть тебя не могли, Чтоб рассвет позади, как знамя. Но не будет зари над нами, и колени твои в пыли. Но ты будешь рожденный дважды и ты будешь, как змей бумажный на звенящей тугой струне. Помолись же земле и Богу, чтобы открылась тебе дорога и не помнилась обо мне. Год лежит на тротуаре, как пустой мешок, не согреет, не ударит, был, горел, прошел. Где-то музыка играет, фонари горят, Мы с тобой стоим у края, в пропасть декабря. На исписанных страницах тает влажный снег. Память, как вода струится по ортам рек. Мы чаинки в чашке чая, горсть жемчужин дней. Мы с тобой не попрощались, и теперь на дне. Вот весь выбор, ты в неволю, в теплый щедрый дом. Я в нетронутое поле за седым мостом, Через пропасть, а оттуда сколько ни смотри, Ты лишь капля изумруда с искоркой внутри. Поспешно прощались, в глаза не глядели, И ждали, как ждут, заблудившись в метели, Когда же утихнет кружение слепое И сдвинет колеса медлительный поезд. Истыли ладони, и прятались взгляды, И губы, сойдясь, понимали — не надо, И точки зрачков светлячками блестели, А в сердце успели, успели, успели, ну, с Богом. Рывок в сердцевину вагона Чудовищно вздрогнул конвейер перона И ринулся в прошлое. Темные ели, струясь и сливаясь, И стыки запели «Прощайте, прощайте, начало, начало». А та, что осталось, все шла и молчала. Скользила глазами по радужным лужам и тихо шептала «Не нужен, не нужен, не нужен, вот счастье, все просто, все просто». вторила губам подвагонная россыпь, все просто, как трепет рождение мелодий. И сразу ликуя, свободен, свободен. Он шел мимо плотно задвинутых норок, Он шел напрямик по трубе коридора В раскачку постертой ковровой дорожке. А сзади, в густой человечьей окрошке, Сутулись под плетью вокзального ветра, Спускалась в бурлящие гулки и недра. И кринкой в толпе из чужих И ненужных. Гоняя эту глупую нервную стужу, спускалась, под мышками спрятав ладони, «Прощай, ты меня никогда не догонишь». Солнце встает, его пока не видно в метели. Это не взлет, это полет стрелы к невидимой цели. И я внимательно слушаю, Как она тихо, почти, неслышно поет. Как же иначе она сердце мое найдет? Время течет, его никто никуда не гонит. Я отпечаток лица на твоей ладони, В боли, в радости, в сумерках и в середине дня. Ты посмотри на ладонь, и ты увидишь меня. Нарисованная веточка сосны Тень бумажного дракона на столе. Детям часто снятся сумрачные сны. Дети знают тех, кто прячется во мгле. Дети вырастут, дракон сойдет с ума, Сны забудутся, да ну их все равно. Что казалось самым важным, лишь туман, Что мы вместе надышали на окно. Растворяется от близости тепла, Нарисованная пальцем на стекле. Раздели-ка свою жизнь пополам Та, что до, а там, где после жизни нет. Но качается на ниточке дракон И посверкивает бусинками глаз. Это будет, но пока что далеко. Звякнул ключ, качнулась штора. Ты вошла. Розовая камея в каплях сладчайшей влаги. Жалко, что мы не маги, жалко, что не умею стать океанской солью, Тронуть твои колени, чтобы огни и тени, чтобы светло и вольно, Чтобы слагались песни брызгами звездной пыли. Мы ведь почти не были. Как же теперь воскреснуть? Ты — цветок на длинной ножке в шапочке из льна, Из люды твое окошко, путь твой радужная стежка, малая страна. Ты, цветок пушистовекий, всадница дождя, фея снов, метка и млека, Кто жестокий в человека обратил тебя? А вчера случайно придумал дождь. Было душно, я устал, и явился ветер. И листьев дрожь, И скольженье тучьих стай. На спине у площади пятна луж, Гром, распахнутое окно, Блестки капель россыпью на полу, Вниз бегущее полотно Голубых, неоткуда летящих струй, Шляпки зонтиков, Плеск подошв. Я хотел придумать тебя, мой друг, А придумал сентябрьский дождь. Если я кормчий на судне моем, Значит, ты ветер летящий беспутно. Но почему ясноглазое утро Только помедле окажется днем? Только помедле окажется днем Душным и влажным, ползущим устало, В настежь раскрытый оконный проем Запахом дерна и криками галок. Запахом дерна и криками галок — Вместо терпчайшей вихрящейся пены, Ах, почему, почему непременно Волны уйдя оставляют так мало? Вместе мы влагу соленую пьем, Мнель удержать своенравное нравное судно, Если ты ветер, летящий беспутно, Если я кормчий на судне моем. Звезды виснут на потолке, звезды падают на ковер. Сохнет желтых цветов в букет, так вот девочка и живем. Раздаем постепенно дни, день веселью, день тоске. Сколько ж там неопавших их остается на потолке. Мы о будущем не споем, мы оставим его другим. Пусть по скатерте чешуей рассыпаются лепестки пусть не знающий сна гравер вдоль висков за чертой черту звезды падают на ковер это лучше чем в пустоту пусть оставшиеся вовне шевелит половинки штор ничего ведь ни пыль ни снег звезды падают на ковер но пройдя босиком к столу по шуршанию опавших звезд Ты сиреневый лунный луч осторожно в ладонь возьмешь. И сквозь серое полотно вдруг сама проскользнет рука, И само по себе окно распахнется, сдвигая ткань, И вольется в остывший дом запах влажной от сна травы И дыхание живых цветов, и сияние звезд живых. Бельчонкой лакомкой Рука к руке потянется. Я буду петь тебе, Как пел Хайямов пьяница. Тропинкой лестницей склонюсь, Твои шаги неся. Нам будет лучше, если небо Опрокинется. По дну ущелья, Где раз в тысячелетие Малютка-папортник выбросит соцветия, Мы выйдем к озеру, к воде из света сотканной, а медный шар уже садится между сопками, и лес горит. И начинается предание. Моя проща, открой ладони я отдам ее. Брось камень в зеркало, пускай круги расходятся. Здесь нет врагов, здесь наш огонь и наша Родина. И тот, кто следовал за нами, вспыхнет крыльями. Он был нам кров, Он был нам весть, и Я любил Его, а Он хранил меня, как маг свое растение, Он подарил меня Тебе, как в день рождения, Бог дарит миру нас, а миру дарит часть Его одно в одном, от света свет, и будьте счастливы, Струя! И ветер оттолкнись, и время вынесет. Нам будет лучше, если небо опрокинется. Дом на склоне холма. Песня. Не дай мне Бог, чтобы ты исчез в объятиях ночи слепой. Ты входишь в безмолвный лес, я вслед за тобой. Там, в сумрачном сне лесном, Лишь ветер и тьма. Там во тьме затерялся дом, Дом на склоне холма. Не дай мне Бог, чтобы ты исчез, Ушел, как поутру сон. Ты есть, и я тоже есть. Мир будет спасен. Два сердца, и мир спасен. Развеется тьма. В день, когда мы отыщем дом, Дом на склоне холма. Не дай мне Бог, чтобы ты исчез, Угас, как в бурю маяк. Вот кровь моя на холсте, Кровь только моя. Я оптом плачу за все, Чтоб развеялась тьма В день, когда мы отыщем дом, Дом на склоне холма.